С моей точки зрения нет ничего более абсурдного, чем устоявшееся в умах большинства людей мнение о том, что все невзрачное несет в себе благо. Стоит упомянуть букалическую постараль Новой Англии, безграмотного жилистого деревенского гробовщика и несчастный случай в склепе, как заурядный читатель представит трагикомический эпизод поучительной истории. Однако лишь Господу Богу ведомы все обстоятельства случившегося с ныне покойным Джорджем Берчем, о которых теперь я могу рассказать. В сравнении с ними меркнет самое жуткое из трагедий. В 1881 году Берча признали частично недееспособным. Он сменил профессию и по возможности старался избегать разговоров о том, что тогда произошло. Отмалчивался и его старый лечащий врач Дэвис, что умер много лет назад. Официально считалось, что увечья Берча, равно как и пережитый шок, были следствием досадной оплошности, благодаря которой он провел 9 часов запертым в кладбищенском склепе Пэквелли и выбрался из злополучного места лишь благодаря грубой силе. Несомненно, это было правдой. Но в пьяном угаре он до самого конца нашептывал мне об иных, куда более мрачных подробностях. Будучи моим пациентом, он открылся мне. Возможно, потому что со смертью старого Дэвиса ощущал необходимость поговорить хоть с кем-то. Он никогда не был женат, и родных у него не было. До 1881 года Берч занимал должность гробовщика в деревне Пэквелли. Второго такого чёрствого и неотесанного человека было не сыскать. В наши дни методы его работы показались бы неслыханными, во всяком случае жителям города. Но даже деревенским стало бы не по себе, прозная они о том, как вел себя Берч в таких щепетильных делах, как распоряжение ценным имуществом покойных после захоронения. Надлежащая подготовка усопших к погребению и точная подгонка гробов по их росту. Совершенно ясно, что Берч был небрежным, бестактным и не годился для этой работы. И все же я не считаю его дурным человеком. Скорее, он был толстокожим тугодумом, беспечным, беззаботным выпивохой, без единой крохи воображения, присущей обычным людям, благодаря которой те держали себя в рамках приличий. Будь он иным, случившейся беды можно было бы запросто избежать». Трудно сказать, с чего лучше начать повествование. Ведь я не считаю себя искушенным рассказчиком. Полагаю, что отправной точкой является декабрь 1880 года, когда земля промерзла настолько, что могильщикам стало ясно, до весны ни одной могилы им не вырыть. К счастью, деревня была небольшой, люди в ней умирали редко, и у бирча была возможность размещать всех усопших в старинном склепе на территории кладбища. Скверная погода как нельзя хуже сказалась на состоянии гробовщика, и он превзошел сам себя в безалаберности. Еще никогда он не делал столь неуклюжих, не склепистых гробов и совершенно позабыл о том, что нужно заняться ржавым замком на двери, который без конца хлопал. Наконец пришла весна, и с ней оттепель. Девять свежих могил ждали безмолвной жатвы старухи с косой, девять тел лежавших в склепе. Бердж приходил в трепет при одной мысли о предстоящей работе, но все же взялся за дело хмурым апрельским утром. Еще до полудня ему помешал проливной дождь, напугавший лошадь, и он успел справиться всего с одним неупокоенным телом. принадлежавшим 90-летнему Дарию Пеку, чья могила была недалеко от склепа. Бердж решил, что утром следующего дня разберется с коротышкой Мэтью Фэннером, могилу которому тоже вырыли рядом, но передумал, отложив все на три дня до 15 числа Страстной Пятницы. Не будучи суеверным, он не придавал значения этой дате, хотя впоследствии старался вообще не работать в этот роковой день. Несомненно, что события того вечера навсегда изменили ход жизни Джорджа Берча. Днем пятницы 15 апреля Берч запряг лошадь и погнал телегу к склепу за телом Мэтью Феннера. Позже он не отрицал, что был не трезв, хоть еще и не начал пьянствовать, чтобы забыться. Он был на веселе и достаточно беспечно обращался с поводьями, чтобы разозлить свою чуткую лошадь. На пути склепу она ржала, била копытом, дергалась, совсем как во время встревожившего ее ливня. Небо было ясным, но дул сильный ветер, и Бердж был рад крыша над головой, когда отпер железный замок и вошел в склеп, прилепившийся к склону холма. Кто-либо другой вряд ли бы нашел приятным пребывание в его сыром, зловонном зале с семью разбросанными в беспорядке гробами. Но толстокожий Бердж в те дни думал лишь о том, как бы не перепутать их, опуская в могилы. Он хорошо помнил, как его хаяли всей деревней, когда переехавшие в город родственники Ханны Биксби вознамерились перезахоронить ее тело на тамошнем кладбище и обнаружили, что под ее могильной плитой лежит гроб судьи Кэмпвелла. В склепе царил полумрак, но Бердж отличался хорошим зрением. и не взялся за гроб Асафа Сойера, похожий на тот, что был ему нужен. На самом деле он делался для Мэттью Феннера, но вышел настолько неказистым и непрочным, что гробовщик почувствовал что-то вроде раскаяния, и сколотил другой, вспомнив, как добрый старичок помогал ему пять лет назад, когда он обанкротился. Взамен старина Мэт получил лучший гроб из тех, что ему доводилось делать – Но расчетливый Берч не стал избавляться от первого, и припас его для Асафа Сойера, скончавшегося от злокачественной лихорадки. Сойер был пренеприятным типом, и среди местных ходили слухи о его нечеловеческой мстительности и крепкой памяти на причиненные ему обиды, надуманные или настоящие. Поэтому совесть не мучила Берча. и он отодвинул в сторону этот наспех сбитый ящик, чтобы добраться до другого, предназначавшегося Феннеру. Едва он опознал гроб старика Мэтта, дверь склепа захлопнулась под напором ветра и стало еще темнее, чем прежде. Свет едва пробивался в узкое окошко над дверью и совершенно не проходил в вентиляционное отверстие на потолке. Изрыгая проклятие и спотыкаясь о гробы, Он на ощупь стал пробираться к выходу. В мрачной полутьме он дергал за ржавую ручку, толкал массивную железную дверь, не понимая, почему та перестала поддаваться. Наконец он смекнул, в чем дело, и завопил во весь голос, словно его лошадь, ждавшая снаружи, могла чем-то помочь, кроме того, чтобы издевательски заржать в ответ. «Замок!» о котором он так и не позаботился, сломался, и безалаберный гробовщик оказался в ловушке, пав жертвой собственной недальновидности. Случилось это днем около половины четвертого. Флегматичный деятельный Берч не стал тратить силы на призывы о помощи, решив отыскать кое-какие инструменты, которые, как он помнил, лежали в углу зала. Маловероятно, что он сознавал весь ужас и нелепость своего положения. Но сам факт того, что он оказался в заперти и вдали от людей, порядком разъярил его. Все, что он должен был сделать в тот день, пошло прахом. И если случаю не суждено было свести его с каким-нибудь случайным посетителем, он мог остаться здесь на всю ночь или того дольше. Вскоре он добрался до кучи инструментов, разыскал молоток со стамеской, и, перебираясь через гробы, вернулся к двери. Смрад в склепе становился все отвратительнее, но он не обращал на это внимания, на ощупь пытаясь справиться с неподатливым, изъеденным ржавчиной замком. Сколько бы он дал за свечу или хотя бы огарок, но не было ни того, ни другого, и он продолжал кое-как, почти вслепую, ковыряться в замке». Когда он понял, что надежды открыть замок при помощи этих жалких инструментов в таком непроглядном мраке нет никакой, то принялся смотреть по сторонам в поисках возможного выхода. Склеп вырыли на склоне холма, и узкий вентиляционный ход на потолке шел через несколько футов земли, так что этот вариант он сразу отмёл. Узкое окошко в кирпичной стене над дверью напротив можно было расширить, если постараться как следует. И он рассматривал его, соображая, как можно до него добраться. В склепе не было лестницы и ничего способного ее заменить. Ниши для гробов сбоку и в глубине помещения, которыми пренебрегал Бердж, не давали возможности подобраться к окну. Оставались только гробы, используя которые можно было соорудить подобие лестницы со ступенями и он обдумывал как лучше к ним подступиться он рассчитал что высоты трех гробов хватит чтобы добраться до окна но надежнее было бы использовать четыре из них их размеры почти что совпадали их можно было бы поставить друг на друга и он прикидывал как сопоставить все восемь ящиков так чтобы четыре из них стали ступенями теперь он думал о том что эта импровизированная лестница могла бы быть прочнее. Вряд ли ему хватало ума, чтобы вспомнить о тех, кто покоился в гробах. В конце концов, он решил уложить три ящика у стены параллельно друг другу, поставить на них еще четыре попарно и последний затащить на самый верх. На такую конструкцию можно было забраться, приложив минимум усилий и легко достичь нужной высоты. Вдруг ему пришла в голову новая мысль – использовать в качестве основания только два гроба, а один оставить про запас на случай, если потребуется забраться еще выше. Затем невольный узник принялся за работу, бесцеремонно перетаскивая безответные останки смертных для постройки своей миниатюрной Вавилонской башни. Кое-какие гробы трескались, не выдерживая нагрузки, и он решил разместить самые крепкие из них – где лежал Мэтью Феннер, на самом верху, чтобы опора под его ногами была как можно надежнее. В темноте все приходилось делать почти что наугад, и ему случайно попался нужный гроб, будто его направляла чья-то воля. Он уже успел опрометчиво поставить его в третий ряд. Когда башня была сложена, он дал отдых своим усталым рукам, усевшись на нижней ступени этого мрачного сооружения. Затем осторожно поднялся наверх, захватив инструменты, и узкое окно оказалось на уровне его груди. Вокруг окна была сплошь кирпичная кладка, и он не сомневался, что сумеет расширить его так, чтобы протиснуться наружу. С первыми ударами молотка послышалось то ли ободряющее, то ли насмешливое ржание лошади снаружи. В любом случае оно было как нельзя кстати. так как кирпичная кладка оказалась неожиданно прочной, став своего рода язвительной насмешкой над тщетой надежды смертных и тяжести труда, заслуживавшего всевозможного поощрения. Солнце зашло, а Берч все еще работал в поте лица. Теперь он руководствовался почти лишь наитием, так как луна скрылась за набежавшими облаками. И хотя дело продвигалось медленно, он с облегчением видел, как расширилось отверстие вкладки. Он был уверен, что может покинуть склеп к полуночи, хотя эта мысль не мешалась в нем со страхом потустороннего. Избавленный от гнетущих раздумий о времени, месте и том, что покоилось у него под ногами, он философски вгрызался в камень, бронился, когда осколок отлетал в лицо, и захохотал, когда один из них попал во встревоженную лошадь, что послась у кипариса. Скоро дыра увеличилась настолько, что он стал проверять, не сможет ли пролезть в нее, и гробы под ним качались и скрипели от этой возни. Он увидел, что ему не придется тащить наверх еще один ящик, так как отверстие было как раз на нужной высоте, и он сумел бы выбраться сразу, как только достаточно расширит его. Должно быть, уже наступила полночь, когда Бердж наконец решил, что теперь точно протиснется в окно. Несмотря на частые передышки, он порядком устал и вспотел, а потому спустился вниз, усевшись на стоявший внизу гроб, чтобы набраться сил для последнего рывка. Голодная лошадь ржала почти непрерывно, едва ли не зловеще, и он смутно желал, чтобы она успокоилась. Странно, но мысль о близкой свободе угнетала его. Он страшился предстоящей вылазки – так как обрюск обленился и был уже не молод. Взбираясь обратно, он чувствовал, как сильно ему мешает лишний вес, а когда долез до самого верха, услышал, как опасно затрещали ломающиеся доски. Оказалось, что он напрасно выбирал самый крепкий гроб в качестве последней опоры. Стоило ему вскарабкаться на него, как прогнившая крышка не выдержала, и он провалился на два фута вниз, где лежало то, о чем он даже не осмеливался думать. Лошадь, то ли испугавшись треска, то ли зловонного облака, вырвавшегося наружу, взбесилась, издав дикий крик, ничуть не похожий на ржание, и бросилась прочь во тьму, увлекая за собой грохочущую телегу. Очутившись в этом ужасающем положении, Берч уже не мог с легкостью пролезть в окно и пытался собрать остатки сил, чтобы выбраться. Вцепившись в кладку по краям отверстия, он хотел было подтянуться, но почувствовал, как что-то схватило его за лодыжки. Впервые за эту ночь он испугался по-настоящему, так как не мог высвободиться из цепкого захвата, как не пытался. Невыносимая боль пронзила его икры, словно что-то изранило их, и в его мозгу страх мешался с логическим объяснением происходящего. предполагавшим, что виной тому были щепки и гвозди, торчавшие из покореженного гроба. Кажется, он кричал. Как бы то ни было, будучи на грани обморока, он бешено брыкался, извиваясь. В окно он сумел протиснуться лишь благодаря инстинкту и грохнулся на сырую землю, как бурдюк. Идти он не мог, и показавшаяся в небе луна освещала ужасное зрелище. Гробовщик полз кладбищенской сторожке, бессильно волоча за собой окровавленные ноги, зарываясь пальцами в черную грязь в безумном усилии, а тело отказывалось подчиняться ему, словно он пал жертвой ночного кошмара, где его преследовал призрак. Но за ним никто не гнался. Его, живого, обнаружил смотритель кладбища Армингтон, услышав, как тот из последних сил скребется в дверь сторожки. Он уложил Берча на свободную постель и послал своего маленького сынишку Эдвина за доктором Дэвисом. Несчастный был в сознании, но речь его была бессвязной. Он то и дело бормотал что-то про лодыжки, кричал «Отпусти!» и «Застрял в склепе!» Явился доктор с саквояжем, Задал несколько кратких вопросов, а затем раздел пациента и снял с него ботинки с носками. Увиденное немало озадачило старого доктора и даже напугало. На обеих лодыжках в области ахилловых сухожилий были рваные раны. Он стал расспрашивать гробовщика с необычной для доктора настойчивостью, и руки его дрожали, когда он поспешно накладывал повязку. словно хотел как можно скорее избавиться от этого зрелища. Для беспристрастного врача Дэвис имел слишком мрачный вид и чересчур торопился с осмотром. Кроме того, он вытягивал из обессиленного Берча малейшие подробности его злоключений. В особенности его интересовало, был ли Берч абсолютно уверен в том, что за гроб стоял наверху, как он выбирал его, Точно ли этот гроб принадлежал Феннеру? И как в темноте он смог отличить его от дренного гроба злобного старикашки Сойера? Неужели прочный гроб Феннера сломался с такой легкостью? Дэвис долгие годы был сельским врачом. Разумеется, он был свидетелем кончины Феннера и Сойера и присутствовал на их похоронах. Он помнил, что при погребении Сойера его мучил вопрос – Как труп мстительного фермера мог поместиться в гроб, столь похожий на тот, что предназначался невысокому Феннеру? Доктор Дэвис провел у постели Берча целых два часа. И затем ушел, строго наказав тому, говорить всем, что ноги он поранил о гвозди и обломке досок. Добавив, что доказать противное, равно как и поверить в это невозможно». И лучше бы ему вообще помалкивать и не обращаться к другим врачам. Впоследствии Берч исправно следовал совету доктора, пока на закате дней не поведал мне свою историю. И стоило мне увидеть старые побелевшие рубцы, как я согласился с тем, что он поступал разумно. Он навсегда остался калекой, так как разорванные сухожилия плохо срослись. Но я думаю, что его рассудок пострадал еще сильнее. Некогда флегматичный и логический ум был изуродован, и печально было наблюдать, как он реагировал, заслышав слова «пятница», «склеп», «гроб», наряду с менее прозрачными случайными ассоциациями. Его напуганная лошадь вернулась домой, чего нельзя было сказать о его рассудке, скованном страхом. Он переменил профессию, но всегда жил под гнетом прошлого. Быть может, виной тому были страх или запоздалое чувство раскаяния в прошлых проступках. Разумеется, его пристрастие к выпивке лишь усугубляло его положение. Той ночью доктор Дэвис покинул Берча, прихватив фонарь, и направился в старый кладбищенский склеп. В свете луны виднелись разбросанные обломки кирпичей и поврежденный фасад. Замок огромной двери легко открылся снаружи. В дни своей молодости он немало повидал в секционных и вошел внутрь, несмотря на тошнотворный запах. Глазам его открылось омерзительное зрелище. Он вскрикнул и вслед затем испустил вздох ужаса. Затем он опрометью кинулся назад в сторожку и, невзирая на клятву врача, принялся изо всех сил трясти несчастного гробовщика, шепча ему на ухо слова, что жгли слух Берча словно яд. «Берч, это был гроб Асафа, как я и думал. Я узнал его по зубам. На верхней челюсти не доставало двух резцов. Во имя всего святого никому не показывай свои раны! Тело почти разложилось, но сколько злобы было там, где прежде было его лицо!» «Ты же знаешь, как злопамятен был Осав, и помнишь, как он свел в могилу старого Реймонда спустя тридцать лет, после того, как они повздорили из-за межи, как раздавил щенка, что тявкал на него в августе прошлого года? Берч, это был сам дьявол во плоти, и месть его была сильнее, чем сама старуха-смерть. Боже, что за неистовое злоба! Как хорошо, что я не перешел ему дорогу!» «Зачем ты так с ним поступил, Берч? Он был негодяем, и я не виню тебя в том, что ты сколотил для него такой плохой гроб, но в этот раз ты зашел слишком далеко. Да, пусть ты и сэкономил на материалах, но ты же прекрасно знал, какого роста коротышка Феннер. До самой смерти мне не забыть увиденного!» «Должно быть, ты здорово брыкался. Гроб Асафа лежал на полу. Его голова была раздавлена, и все тело разбито. Я много чего повидал, но это уж слишком. Око за око. «Берч, видит Бог, ты получил по заслугам. Меня чуть не вывернуло при виде его головы, но омерзительнее всего то, что ты отрезал ему стопы, чтобы труп влез в гроб Мэтта Феннера».